Глава 9 Великое потепление. В 1991 году одна из статей журнала Nature рассказывала о том, что ее авторы называли примечательным отклонением в изотопах кислорода и углерода в конце палеоцена. Для тех, кто не разбирается в тонкостях палеоклиматологии, это может показаться бессмысленным набором слов. Однако описанные в статье «Отклонение в изотопах» измерения проводили для глубоководных отложений. датируемых возрастом примерно 55 миллионов лет назад, сигнализировало, что в этот момент мировая температура внезапно и очень резко выросла, и что океаническая циркуляция претерпела радикальные перемены. Мало того, эти изменения совпали с исчезновением многих видов форминифер, распространенной разновидности планктона. Ясно, что на поверхности Земли произошло нечто необычное. Но что? Автор статьи в Нетче, Джеймс Кеннетт, Из Калифорнийского университета в Санта-Барбаре и ловел из университета Южной Калифорнии изучали отложения возрастом 55 миллионов лет, поскольку хотели выяснить, что вызвало внезапную кончину такого множества видов планктона. Они и представить не могли, какой интерес вызовет их работа. Даже сейчас, спустя два десятка лет после публикации, зафиксированное ими быстрое изменение климата Частая тема разговоров на научных конференциях и статей в научных журналах. А темпы исследований в этой области растут и растут. Интервал, установленный Кентом и Стотом, часто именуют великим потеплением. Официально его называют палеоценно-оценовым термическим максимумом, сокращенно ПЭТМ. Поэтому наступил тогда, когда Земля в целом была намного теплее, чем сейчас. Даже полярные регионы в основном были свободны от льдов. Сведения о климате тех времен получают в основном при изотопных исследованиях кернов глубоководных отложений. Особенно соотношение изотопов кислорода в раковинах ископаемого планктона. Соотношение отражает температуру воды во время жизни этих организмов. Хороший показатель общего климата. Данные изотопов показывают... что даже во времена относительно мягкого и стабильного, по мнению большинства ученых, климата, имелись короткие отрезки, когда глобальные температуры быстро росли, оставались на некоторое время высокими, а затем возвращались к первоначальным значениям. Поэтому среди этих подъемов был одним из самых резких. Но к чему все это беспокойство по поводу какого-то короткого интервала высоких температур, зафиксированного десятки миллионов лет назад? Отчасти это связано с необычной природой Пэтм. Аномальные события в геологической летописи всегда привлекают внимание, поскольку могут оказаться особенно полезными для понимания того, как работает система нашей планеты. Но дело также в том, что описанное Кентом и Стотом отклонение в изотопах было вызвано появлением в системе Кен атмосферы огромного количества углерода в виде двух содержащих углерод соединений: углекислого газа и метана. За очень короткое время все имеющиеся данные говорят, что этот объем сопоставим или возможно, превышает с тем, который будет высвобожден в результате человеческой деятельности в течение нескольких следующих столетий. Это может сделать пэтом, хорошим примером при прогнозировании будущего изменения климата планеты. Несмотря на то, что Пэтмон активно изучают, его по-прежнему часто именуют загадкой, откуда взялся весь этот углекислый газ, и что вызвало его появление, и куда он в конце концов делся. В каком-то смысле геологи и геохимики, изучающие эти и другие проблемы, похожи на детективов, собирающих доказательства и выдвигающих гипотезы, что могло произойти. Иногда ту или иную гипотезу приходится отвергнуть, поскольку она не соответствует новым фактам. Иногда при обнаружении новых данных появляется новое предположение, однако до сих пор нет единой гипотезы, которую все сочли бы правильной. Это загадка, хотя и менее таинственная, чем раньше, все еще полностью не решена. Давайте посмотрим на некоторые факты и подумаем о возможных причинах. Одним из самых впечатляющих признаков поэтому, является серьезное и очень стремительное изменение соотношения двух изотопов углерода – углерод-13 и углерода-12. Это то самое отклонение в изотопах, обнаруженное Кентом и Стотом. Последующие исследования показали, что сдвиг изотопов произошел не только в раковинах планктона, но и касался углерода во всех его разнообразных формах на суше, в океане атмосфере. Это крайне заинтересовало ученых, поскольку такие масштабные повсеместные перемены указывают на серьезные нарушения в геохимическом цикле углерода на Земле. Геохимики давно осознали, что для многих химических элементов существуют прочные взаимосвязи между событиями в различных частях Земли. Процессы в коре могут влиять на океан, процессы в океане затрагивают атмосферу и так далее. Такие взаимосвязи удобнее рассматривать в терминах геохимических циклов. Многие химические элементы проходят через разные части планеты и возвращаются в исходную точку. На поверхности Земли часто действуют процессы обратной связи, которые поддерживают баланс концентрации этих элементов или, как минимум, удерживают их в определенных пределах, предотвращая скопление их в одной части планеты за счет других частей. Особенно интересный и сложный геохимический цикл имеет углерод. Это важнейший компонент всего живого. Все клетки растений, животных и бактерий содержат этот элемент, поэтому на цикл углерода действуют и биологические, и неорганические процессы. Кроме того, существенными участниками геохимического цикла углерода являются два важнейших парниковых газа – углекислый газ и метан, поскольку углерод входит в их состав. Между различными резервуарами, океанами, атмосферой, биосферой, любой жизнью, Почвой, отложениями и озерами перемещается огромное количество углерода. Важной частью цикла является фотосинтез. Растение забирает углекислый газ из атмосферы, используют его для получения органического углерода в своих клетках, а обратно в атмосферу выделяется кислород. Когда растения умирают, органический углерод может окисляться. и быстро возвращаться в атмосферу в виде углекислого газа, а может сохраняться в почве или отложениях в течение тысяч и миллионов лет. В болотах и других средах с малым доступом кислорода бактерии превращает углерод умерших растений в метан, который создает пузыри болотного газа и уходит в атмосферу. Иногда органический углерод ускользает от атак бактерий и образует слои торфа или угля. Если торф залегает глубоко и нагревается, Углерод, сохранившийся в виде торфа или угля, устраняется из активного углеродного цикла. На очень долгие промежутки времени фотосинтезирующий планктон, живущий в освещенных солнцем при поверхностных водах океана, использует углекислый газ для создания органического углерода, как это делают наземные растения. Однако часть этих организмов извлекает растворенный углерод из морской воды и создает раковины из карбоната кальция. Когда эти организмы умирают, и раковины и органические остатки опускаются на большие глубины, тем самым удаляя углерод из поверхностных слоев океана, часть этого углерода снова растворяется в морской воде, а часть оседает на дно и сохраняется в виде донных отложений. Геохимики называют этот процесс — биологическим насосом, потому что он лишает поверхностные воды двуокиси углерода, отправляя ее вниз. Зато в эти теперь уже объединенные углекислым газом поверхностные воды попадает атмосферный углекислый газ и растворяется там. Поэтому концентрация парниковых газов в атмосфере находится в равновесии, на которое влияют различные процессы, участвующие в природном круговороте углерода. Это равновесие, по крайней мере на короткое время. может нарушаться различными переменами в среде, включая независимые изменения температуры и климата. Например, поскольку холодная вода содержит больше диоксида углерода, чем теплая, повышение температуры морской воды вызывает частичное выделение этого соединения из океана в атмосферу, и его концентрация в воздухе повышается. Наоборот, снижение температуры морской воды приведет к растворению в ней дополнительного количества диоксида углерода. Существуют пути разного временного масштаба, входящие в геохимический цикл углерода. В углеродном цикле есть еще один важный фрагмент. Как кратко описывалось в главе 7, в течение очень длительных периодов, миллионы лет и дольше, содержание углекислого газа в атмосфере регулируется за счет вулканической деятельности с одной стороны, и химического выветривания поверхностных пород с другой. Лава, извергающаяся на поверхность Земли, приносит с собой растворенные в ней газы, включая двуокись углерода. При высоком уровне вулканизма углекислый газ в атмосфере накапливается, и температура повышается за счет парникового эффекта. Однако при повышении концентрации он сильнее растворяется в дождевой воде. Вода становится кислотной и усиливает интенсивность химического выветривания. Более высокая температура тоже ускоряет выветривание. В результате получается отрицательная обратная связь. При повышении содержания углекислого газа в атмосфере стимулируются процессы, которые снижают его концентрацию. При химическом выветривании поверхностных пород образуются растворенные углеродосодержащие соединения. Реки переносят их в океан, где они в конечном итоге оседают на морском дне в виде карбонатных пород, таких как известняк. Если известняк попадает в зону субдукции, перемещается внутрь Земли и нагревается, то часть углекислого газа может вернуться в атмосферу в виде вулканических газов, завершая круговорот углерода. Известняк, который избежал этой участи, может сохранять некогда находившийся в атмосфере углерод в течение многих сотен миллионов лет. Когда вулканическое поступление двуокиси углерода невелико, уравновешивающие силы действуют в обратном направлении. Выветривание замедляется, а газ остается в атмосфере. Таким образом, концентрация углекислого газа остается в тех пределах, которые делают поверхность нашей планеты пригодной для жизни. Она не превращается ни в ледяную пустыню, как было бы при отсутствии прониковых газов, ни в пылающий ад, как происходит на Венере. атмосфера которая состоит в основном как раз из двуокиси углерода. Конечно, эта картина весьма упрощена, действуют и другие факторы, однако общая концепция равновесия между вулканическим предложением с одной стороны и потреблением при выветривании с другой полезна при рассмотрении проблемы долгосрочного регулирования атмосферного углекислого газа. Однако геологические данные в отношении ПЭТМ показывают, что какие-то кратковременные процессы полностью разрушили сбалансированную работу углеродного цикла. Изменение соотношений затопов углерода, зафиксированное в начале этого интервала времени, произошло очень быстро, всего за несколько тысяч лет. Такое быстрое начало подразумевает, что в систему океан-атмосфера внезапно попало большое количество углерода. А необычайно большое изменение в соотношении изотопов указывает, что соотношение изотопов в добавленном углероде сильно отличалось от того, что наблюдается в нормальном углероде. Поэтому подозрение быстро пало на метан. Почему метан? в тех единицах, что используются для соотношения изотопов углерода-13 и углерода-12, отложения тех времен, что непосредственно предшествовали ПЭТМ, имеют значение около 2,5. Вскоре после начала теплого периода значение упало практически до нуля, то есть почти на 3 единицы. Аналогичные изменения происходили с органическим углеродом на суше. Для мира изотопов углерода это очень большой сдвиг. Общее количество этого элемента, проходящего через различные резервуары в океанах, в атмосфере и на суше, настолько велико, что для изменения отношений изотопов хотя бы на одну единицу, не говоря уже о трех, требуется колоссальное добавление. Чем ближе отношение изотопов в добавляемом углероде к тому, который уже имеется в системе, тем больше углерода придется добавить, чтобы добиться существенного сдвига в этом параметре. Биологически производимый метан имеет экстремальное соотношение изотопов углерода. Оно примерно равно 60. Но даже при таком экстремальном значении, чтобы добиться наблюдаемого изменения в соотношении изотопов, нужно добавить от 2000 до 4000 миллиардов тонн метана. Если же брать углерод из других источников, то добавлять придется еще больше. Обычно метан, который образуется при бактериальном разложении органики, медленно выделяется в атмосферу или, если бактерии живут в океанических отложениях, в морскую воду. Такие процессы происходят на болотах, на дне океана, на мусорных свалках и на очистных сооружениях. Однако для инициации ПЭТМ должно было произойти что-то совсем не похожее на такое медленное стабильное выделение. Сначала заподозрили участие метангидрата. или гидрата метана, того самого соединения, которое, по мнению некоторых ученых, могло вносить вклад в отрезки суперпарникового климата, следовавших за состоянием Земли-Снежка, в протерозойском эоне. Гидрат метана – это похожее на лед твердое вещество, которое образуется только при низких температурах, в особых условиях, таких как арктическая тундра или некоторые типы океанических отложений. Изучение континентальных шельфов относительно мелководных частей океана, окружающих материки, показало, что сейчас в них весьма распространены слои этого вещества. Метангидрат содержит так много метана, примерно в 170 раз больше, чем в таком же количестве метанового газа, что эти месторождения рассматривают в качестве альтернативного источника природного газа. По оценкам, запасы гидратов содержат больше метана, чем традиционные источники природного газа. Это странное вещество. Когда его извлекают с морского дна, оно выглядит куском льда. Но поднесите к нему спичку, и оно загорится. Метангидрат устойчив только в ограниченном диапазоне температуры и давления, и поэтому может существовать только в определенных средах. Его отложения в континентальных шельфах образуются, когда метан, произведенный бактериями, донных отложений. оказывается запертым в ледяных слоях из-за низкой температуры на дне и высокого давления, создаваемого находящимися выше водами отложениями. Из-за биологического происхождения у него есть необходимые экстремальные соотношения изотопов углерода. Однако пока еще непонятно, достаточно ли запасов гидрата метана на континентальном шельфе 55 миллионов лет назад, чтобы объяснить сдвиг изотопного отношения при ПЭТМ. Имеется еще одна проблема. Для резкой смены затопного отношения этот метан должен был высвободиться быстро, причем в количестве, эквивалентном всем сегодняшним запасам метагидрата. Что могло запустить такое необычное событие? Возможно, вы начинаете понимать, почему я сравнивал геохимиков, изучающих ПЭТМ, с детективами. Кажется... что новый факт указывает на какого-нибудь подозреваемого. Но последующая проверка вызывает множество вопросов. К тому же иногда трудно расшифровывать данные, которым 55 миллионов лет. В каком-то смысле замечательно уже то, что мы знаем так много. Есть несколько механизмов, которые могли вызвать резкое выделение метана. Один из них — повышение температуры вод океана, которое привело бы к разложению отложений метангидрата. на континентальном шельфе. Но почему эти воды должны нагреваться? Если причиной является какое-то изменение климата, то что вызвало это изменение? Также возможен вариант, что изменилась циркуляция воды. Тогда повысилась не общая температура морской воды, а только температура в некоторых регионах. Это привело к выделению метана, что, в свою очередь, вызвало общее потепление климата. и новое выделение метана, своеобразный эффект снежного кома. Но тут тоже возникает вопрос, что могло вызвать такое исходное изменение циркуляции? Еще одна возможность оползни по краям континентальных шельфов, которые дестабилизируют слои гидрата, высвобождая метан. Тут свои трудности. Такой процесс должен происходить в больших масштабах за короткое время, что кажется маловероятным. Возможно, причиной стало сочетание различных механизмов, действующих более или менее одновременно. Но вне зависимости от механизма высвобождения, неопровержимым фактом, похоже, является то, что основное количество добавленного углерода имело форму метана, биологического происхождения. В пересчете на объем метан примерно в 8 раз эффективнее углекислого газа задерживает тепло в атмосфере. Поэтому добавление большого количества этого газа вызовет быстрое повышение общемировой температуры. Однако среднее время жизни молекулы метана в атмосфере до ее разрушения вследствие окисления не превосходит 10 лет. Этого слишком мало, чтобы нести ответственность за весь период потепления ПЭТМ. Как бы резко он ни начался, но все же потребовались тысячи лет, чтобы достичь пиковых температур. Впрочем, первоначальный быстрый выброс реально огромных количеств метана временно превзошел бы окислительные возможности атмосферы, и время существования метана увеличилось бы во много раз. При таких обстоятельствах усиленный парниковый эффект и повышение температуры могли поддерживаться веками. Это способствовало бы дальнейшему таянию гидратов и новым выбросам метана в атмосферу. Из-за потепления климата увеличились бы площади болот, а вместе с тем производство метана болотными бактериями. Кроме того, при окислении метана образуется углекислый газ. Он сохраняется в атмосфере гораздо дольше метана. И по мере окисления метана его концентрация бы росла, поддерживая первоначальное потепление. Этот вывод поддерживается данными, полученными от кернов, из глубоководных отложений. Они говорят, что в атмосфере ПЭТМ уровень двуокиси углерода был сильно повышен. Место в кернах, соответствующее началу палеоценолиоценового термического максимума, Точка, где изотопные значения для углерода быстро падают, отмечено слоем глины. Причина не в том, что на дно стало попадать больше частиц глины. Причина в том, что снизилось появление других видов частиц, в частности, раковин планктонных организмов из карбоната кальция. Прежде всего, фораминифер, который обычно является преобладающим компонентом океанических отложений. Изменение содержания карбоната кальция заметно в океанических отложениях по всему миру и является одним из самых ярких признаков ПЭТМ. Но как это связано с углекислым газом в атмосфере? Резкое падение содержания карбоната кальция от почти 100% всех частиц в отложениях до почти нуля произошло от того, что океан стал более кислым, а в результате тонущие раковины планктона растворялись, не достигая дна. Любому геологу прекрасно известно, что карбонат кальция вступает в реакцию с кислотами. Простой тест на известняк. Эта горная порода состоит в основном из карбоната кальция. Капнуть на образец одну-две капли слабой кислоты и посмотреть на результат. Если будет шипеть и растворяться, то это известняк. Увеличение количества углекислого газа в атмосфере повысит и его содержание в водах океана. Показатель кислотности pH понизится. Вода станет более кислой. Это явление зафиксировано в современных океанах в результате неуклонного увеличения содержания углекислого газа в атмосфере за последние полсотни лет. Морская вода стала заметно кислее, хотя пока такие изменения намного меньше того сдвига, что произошел во время ПЭТМ. Таким образом, степень растворения карбоната кальция в осадочных отложениях ПЭТМ Это косвенный показатель содержания двуокиси углерода в атмосфере того времени, и вместе с информацией о сдвиге изотопов углерода, они являются основой для вычисления того объема углерода, который добавился к геохимическому циклу перед началом ПЭТом. Вопрос, какая именно часть из необходимых нескольких тысяч миллиардов тонн, изначально была метаном, пока остается открытым. Однако в конечном итоге он превратился в углекислый газ, практически удвоив концентрацию в атмосфере по сравнению с ее значением до ПЭТМ, которое само по себе было высоким по современным стандартам. Температура морской воды постепенно повышалась, а глобальная средняя температура на поверхности упала минимум на 5, а возможно и на 9 градусов Цельсия. Климатические модели, включающие все доступные данные для ПЭТМ, Четко показывает, что хотя инициация этого теплого периода произошла из-за быстрого выделения колоссального количества углерода, его существование поддерживалось далее новыми выбросами, либо постоянными, либо спорадическими. Модели также предполагают, что существовали процессы обратной связи, еще не полностью изученные, которые усилили прониковые потепление. Недавно появилось любопытное предположение – которое могло бы объяснить эти и другие озадачивающие аспекты ПЭТМ. Оно основано на двух совершенно разных видах данных — поведении озер вулканических регионах и работе тектоники плит в Северной Атлантике во времена ПЭТМ. В 1986 году около озера Ньос в Камеруне внезапно и загадочно погибло около 2000 человек и множество домашнего скота. Не было ни эпидемии, ни крупного землетрясения — ни извержения вулкана, ни серьезного шторма. Вскоре стало понятно, что смерть наступила в результате удушья. Произошел выброс углекислого газа. Поскольку этот газ тяжелее воздуха, то смертоносное облако накрыло окрестности озера и распространилось по низменным территориям вокруг, удушая все живое на своем пути. Как и многие другие глубокие озера – Озеро Ньос имеет стратифицированную структуру. Теплые поверхностные воды имеют низкую плотность, а на глубине находится более холодная тяжелая вода. И в результате это мешает перемешиванию. Однако Ньос находится в старом вулканическом кратере, и в его нижние слои постоянно просачиваются вулканические газы. В 1986 году какое-то событие, возможно оползень или небольшое землетрясение, нарушила стратификацию озера, вызвав подъем глубоких вод, насыщенных углекислым газом. Попав в области с пониженным давлением, углекислый газ вырвался из раствора, буквально взорвавшись на поверхности водоема фонтаном из воды и газа высотой не меньше 100 метров. Точные оценки показывают, что в этом одиночном эпизоде высвободилось более полутора миллионов тонн двуокиси углерода. Мог ли аналогичный процесс, но в гораздо большем масштабе, спровоцировать наступление Пэтм. Пролив, разделяющий Норвегию и Гренландию, 55 миллионов лет назад был гораздо уже, чем сейчас. С тех пор спрединг дна океана раздвинул материки. Когда вулканическая деятельность подняла морское дно в южной части пролива, образовался глубокий изолированный бассейн, отрезанный от сообщений с Атлантическим океаном. В те времена сильного потепления Гренландия и Норвегия обладали густой растительностью, а уровень осадков был высоким. Поэтому в этот бассейн смывалось большое количество органического материала. Бактерии в отложениях производили много метана, а в нижние слои воды просачивался диоксид углерода из подстилающих вулканических очагов. В случае стратификации бассейна оба эти газа накапливались бы в придонных водах до высокого уровня. Аргумент о стратификации носит умозрительный характер. В геологической летописи нет данных, которые бы подтверждали или опровергали такую возможность. Однако можно опираться на правдоподобность. Во времена Пэтм глубина бассейна превышала километр, и в силу изолированности от Атлантического океана циркуляция воды в нем отсутствовала или была ограничена. Решающее значение для возникновения стратификации имеет разница в плотности между поверхностной и глубокой водой. И в доминирующем теплом климате. Даже на широте Гренландии температура поверхности составляла 20 градусов Цельсия или больше. Поверхностные воды должны быть теплыми и потому обладать низкой плотностью. Приток пресной воды на мелководьях и добавление плотной соленой воды на глубине то вулканических источников еще больше должны усиливать контраст плотностей. В таких условиях концентрация метана и углекислого газа в придонных водах бассейна повышалась бы до насыщения, пока некое событие, как в случае с озером Ньоз, не нарушило бы стратификацию со взрывным высвобождением растворенных газов. Этот бассейн, по оценкам, имел площадь современное Красное море. И хотя оценить объем метана и диоксида углерода в природных водах непросто, оценка зависит от деталей топографии бассейна, о которых мало известно. Там должно было содержаться не менее 100 миллиардов тонн метана. Выделение такого количества более чем достаточно, чтобы вызвать зафиксированное повышение температуры в период Пэтм. После такого взрыва стратификация бы восстановилась, и газы в глубоких водах бассейна стали бы накапливаться заново. Цикл мог повторяться, возможно, всего за несколько десятилетий. Такой сценарий запуска глобального потепления в случае Пэтм предложила международная группа исследователей из Великобритании, Ирландии и Франции. В статье 2009 года в журнале Nature эта идея привлекательна тем, что не предполагает разрушение гидратов метана одновременно во всем мире, во время какого-то катастрофического события, что всегда казалось маловероятным. Авторы статьи в Nature сравнивают изолированный бассейн в Северной Атлантике с конденсатором, который раз за разом накапливает электрический заряд и разряжается. Если в течение тысячелетий каждые несколько десятков лет из стратифицированного бассейна выбрасывалось десятки миллиардов тонн метана плюс какое-то неизвестное количество углекислого газа, То это могло бы объяснить быстрое и устойчивое повышение температуры при этом продолжительная работа такого механизма пусть даже на ослабленном уровне также объяснял бы поддержание высоких температур на протяжении свыше 100 тысяч лет этот метановый конденсатор прекратил работать а глобальные температуры начали падать когда восстановилось сообщение между этим бассейном и водами северной атлантики Выдвинуты другие теории о формировании Пэтм, причем некоторые из них в качестве причины появления добавленного углерода называют не метан, а другие источники. Одно из предположений ссылается на удар кометы, содержащий большое количество углерода с нужным составом изотопов. Однако у такой идеи нет никаких доказательств. Например, подходящего ударного кратера. Другие сценарии предполагают, что большое количество углекислого газа в атмосфере появилась в результате быстрого окисления органического углерода, сохранявшегося в осадочных отложениях. Например, одна идея состоит в том, что в каком-то глобальном пожаре из-за засушливого климата сгорели залежи торфа, который 55 миллионов лет назад был широко распространен. Моделью для такой гипотезы послужили масштабные лесные пожары 1997 года в Индонезии, вызванные засухой, связанные с явлением Эль-Ниньо. Начало примечания. Эль-ниньё Ниньо – колебание температуры в поверхностном слое воды в Тихом океане. Примечание переводчика. Конец примечания. В результате пожаров за относительно короткое время образовалось очень большое количество двуокиси углерода, примерно сравнимое с годовой выработкой всего человечества. Однако мы не знаем, были ли климат поэтому настолько сухим, чтобы поддерживать глобальное горение торфа. Кроме того… Изотопный состав обычного органического углерода из торфа далеко не так экстремален, как состав биологического метана, а поэтому для объяснения изотопного сдвига пришлось бы брать неправдоподобно большие его объемы. Помимо проблем с источником углерода полиоценолиоценовый термический максимум, таит еще одну загадку для специалистов. Данные геологической летописи показывают, что непосредственно перед ПЭТМ содержание углекислого газа в атмосфере составляло примерно 1000 частей на миллион по объему. Сравните с сегодняшним значением в 385 частей на миллион. Во время ПЭТМ концентрация почти удвоилась, повысившись до 1700 или 1800 частей на миллион. Это создает определенную проблему для современных разработчиков моделей, поскольку по нынешним представлениям о чувствительности климата к увеличению диоксида углерода, ключевого параметра для прогнозирования будущего климата, удвоение содержания углекислого газа в атмосфере должно приводить к повышению температуры на полтора, максимум на 4 градуса Цельсия. Причем большинство соглашается, что реальный рост будет лежать ближе к нижней границе этого диапазона. Однако во время ПЭТМ содержание углекислого газа повысилось всего в 1,7-1,8 раза, а температура на поверхности по всему миру выросла на 5-9 градусов. Естественно, это важно для прогнозирования того, как будущее увеличение выбросов парниковых газов станет влиять на климат. Возможно. существуют механизмы обратной связи, о которых мы не знаем. И означает ли это, что не имеющий полярных льдов более теплый мир, существовавший 55 миллионов лет назад, это плохой аналог для понимания современных условий? К сожалению, однозначных ответов на эти вопросы пока нет. Тем не менее, мы немало знаем о том, как климатические изменения во время ПЭТМ влияли на флору и фауну, И это может быть неплохим ориентиром для биологических последствий текущего глобального потепления. Как указывалось в начале этой главы, для Пэтом характерна высокая скорость вымирания некоторых планктонных организмов, особенно фораминифер. Однако вымирание было выборочным, захватившим в основном глубоководных фораминифер. Исчезло от 35 до 50% этих видов, что является крупнейшим вымиранием, поразившим эту группу. за последние 90 миллионов лет. Меньше всего пострадали фораминиферы, обитающие в поверхностных водах. Из-за повышения температуры морской воды изменились схемы их географического распределения. Однако темпы исчезновения существенно не увеличились. Существует несколько причин разницы в воздействии на мелководные и глубоководные организмы. Например, карбонат кальция легче растворяется в холодной глубокой воде. Поэтому, возможно, в нижних слоях вода стала настолько кислой, что глубоководные фораминиферы не смогли сохранить свои раковины. Кроме того, глубоководные фораминиферы, привыкшие к низким температурам, могли медленнее адаптироваться к теплу, нежели их собратья, обитающие у поверхности. Есть также предположение, что окисление большого количества метана, оказавшегося в глубоких водах, могло радикально истощить запасы кислорода. что и привело к гибели фораминифер. Все эти сценарии вполне правдоподобны, но доказательств пока нет. Летопись окаменелостей на суше не так полна, но она тоже показывает основные изменения флоры и фауны во время Пэтм. Задолго до открытия этого теплого интервала было известно, что в начале оцена произошли перемены в видовом составе млекопитающих, населявших Северное полушарие. Тщательное сравнение данных по окаменелостям и изотопных данных показывает, что эти перемены практически точно совпадали с тем отклонением в составе изотопов, которое определяет ПЭТМ. Например, на западе Соединенных Штатов при начале ПЭТМ внезапно появились многие новые виды млекопитающих иммигрантов. Эти иммигранты быстро стали доминировать в регионе, а общее разнообразие видов увеличилось. В отличие от повышения температуры при ПЭТМ, Такие биологические изменения оказались постоянными, когда климат постепенно вернулся к параметрам, которые были до ПЭТМ. Новая экосистема млекопитающих сохранилась, растения на повышение температур отреагировали в основном миграцией, в более высокие широты и подъемом в горы. Эта картина напоминает изменения, которые происходили во времена ледниковых и межледниковых эпох, в плейстоценовом периоде. когда виды растений северного полушария неоднократно перемещались на север во время межледниковий и на юг во время ледниковий. Примерно ту же реакцию биологи начинают наблюдать в ответ на сравнительно небольшое потепление последних полустолетий. Это количественно незначительное повышение температуры привело к зафиксированному перемещению некоторых видов на большие высоты и в более высокие широты. Возможно, самый важный вывод из палеонтологической летописи времен ПЭТМ как для морских, так и для наземных организмов, заключается в том, что даже такое мгновенное по геологическим меркам событие, длившееся немногим более ста тысяч лет, может иметь серьезные биологические последствия, и что эти изменения могут сохраняться еще долгое время после того, как само событие завершилось. Некоторые следствия поэтому, например, влияние на млекопитающих, проявляются даже спустя 55 миллионов лет. Если внимательно изучать различные данные об изменениях в течении ПЭТМ, то становится понятно, что в этом интервале было несколько отдельных стадий. Это четко видно по изотопам углерода. Поначалу произошло быстрое падение значений в сочетании с резким повышением глобальных температур. Затем последовал период относительной стабильности, продолжавшийся примерно 60 тысяч лет, когда изотопные значения оставались на примерно постоянном, но гораздо более низком, чем до ПЭТМ уровне. Затем наступила фаза восстановления, когда изотопные значения стремительно возрастали, а температура падала. Примерно так же ведут себя и другие параметры, например, содержание карбоната кальция в отложениях. Важно понимать причины таких отдельных стадий, поскольку они содержат ключ к работе климатической системы Земли. По поводу начального периода быстрых изменений споров немного. Как мы видели, это был результат выброса большого количества углерода в систему океан атмосфера Однако причина относительно длительного интервала стабильности менее ясна. Многие геологи считают, что первоначальное добавление углерода и последующее быстрое потепление должны были перевести Землю из одного стабильного климатического состояния в другое. Идея, что различные факторы могут заставить климат переходить от одного устойчивого состояния к другому, иногда с какой-то критической точкой, получила подкрепление в ходе изучения более поздних резких изменений климата, например, позднего дриаса, который обсуждался в предыдущей главе. Тем не менее, в течение примерно 60 тысяч лет стабильности в рамках ПЭТМ происходили другие изменения, хотя они были постепенными. Например, в некоторых кернах из осадочных пород увеличивается содержание карбоната кальция, что говорит о том, что кислотность океанов стала понижаться. Во время стадии восстановления в конце ПЭТМ все основные параметры начали меняться намного быстрее. Изотопные значения для углерода выросли, температуры упали, а отложения карбоната кальция вернулись к состоянию до ПЭТМ. Какие процессы способствовали такому возвращению? Во время стабильной стадии ПЭТМ Растворение карбоната кальция начало медленно нейтрализовать кислотность океана. Усиление выветривания на суше привело к снижению высокой концентрации углекислого газа в атмосфере, уменьшению парникового эффекта и понижению температуры. Различные механизмы обратной связи для углеродного цикла Земли заставили систему вернуться в исходное состояние после такого масштабного добавления углерода. прежде чем получится выразить все эти процессы количественно, из геологической летописи необходимо извлечь больше информации. Однако в целом ситуация вполне понятна. Какие уроки мы можем извлечь из нынешних знаний об этом, если будем задумываться о будущих изменениях в климате? Прежде всего, нынешние выбросы углерода, в основном связанные с сжиганием ископаемого топлива, поистине... Беспрецедентны. В этой главе я подчеркивал, что запуск Пэтм случился из-за массового и быстрого добавления углерода в систему океан-атмосфера. Однако массовый и быстрый понятия относительные. Изотопные значения для углерода в океанических отложениях в начале Пэтм снижались в течение двадцати. 30 тысяч лет, что, по-видимому, является примерным показателем продолжительности отрезка добавления углерода. Справедливости ради все указывает на то, что в начале этого стартового периода добавление углерода шло гораздо быстрее, чем в конце. Однако при сохранении нынешних темпов выбросов углерода примерно 4 тысячи 5 тысяч миллиардов тонн люди за два столетия выбросят в окружающую среду примерно такое же количество этого элемента. которая добавилась за весь ПЭТМ. Когда счет идет на сотни лет, а не на тысячи и не десятки тысяч, то скорость добавления углерода как минимум в 10 раз больше, чем при ПЭТМ, поскольку увеличение объемов диоксида углерода в атмосфере, вызванное человеческой деятельностью, идет так быстро, и его прекращение будет таким же резким, когда у нас закончатся ископаемое топливо, или, хотелось бы надеяться, Когда начнут преобладать источники энергии, не связанные с ископаемым топливом, то продолжительность отрезка высоких температур будет короче, чем при ПЭТМ. Климатические модели показывают, что большая часть антропогенной двуокиси углерода поглотится океаном, и что после прохождения пика выбросов концентрации углекислого газа в атмосфере температура быстро в геологических масштабах снизится. Однако из-за сложности углеродного цикла уровень двуокиси углерода вероятно надолго, на многие десятки тысяч лет, стабилизируется на уровне выше сегодняшнего, и температуры тоже останутся выше, чем сейчас. Эти выводы основаны исключительно на рассмотрении свойств диоксида углерода и углеродного цикла. Они не учитывают потенциально усиливающие эффекты, например, возможность того, что повышение температуры дестабилизирует гидраты метана, которые в настоящее время заперты в арктической вечной мерзлоте или погребены в отложениях континентального шельфа. Выделение метана из этих источников, особенно если оно будет быстрым, способно усилить и продлить такое рукотворное потепление. Современные климатические модели предсказывают, что полярные регионы будут нагреваться быстрее, чем низкие широты. В первую очередь из-за того, что будут поглощать больше тепла по мере уменьшения альбедо из-за таяния льдов. Данные о температурах за последние десятилетия показывают, что это уже происходит. Во время Пэтм льда в полярных областях практически не было, поэтому альбедо там сильно не менялось. Однако данные, полученные из кернов отложений в высоких широтах, показывают, что температуры в этих регионах выросли, и оставались высокими, а не выше, чем предсказывают климатические модели, если только при моделировании не закладывались чрезмерно высокие концентрации парниковых газов. Это заставляет предположить, что действовали какие-то пока еще не изученные процессы обратной связи, и в результате увеличивается вероятность, что климат в высокоширотных областей изменится еще сильнее, чем сейчас ожидается. Информация из кернов прибрежных отложений, а также из пресноводных отложений – Во внутренних частях материков подтверждает, что при ПЭТМ наблюдались значительные изменения в осадках. Существуют многочисленные признаки гораздо более высокого уровня осадков в средних и высоких широтах, а в некоторых европейских регионах и свидетельства частых сильных наводнений. Это согласуется с увеличением испарения и в целом с более влажным климатом, ожидаемым при теплых условиях и с итоговым ускорением всего гидрологического цикла, Напротив, в западной части США климат при Пэтм стал суше. Это соответствует результатам большинства климатических моделей, которые имитируют последствия антропогенного глобального потепления. Они предсказывают масштабные и очень сложные перемены в гидрологическом цикле, что затрудняет детальный прогноз для эффектов в отдельных регионах. Великое потепление при Пэтм в каких-то отношениях находит параллели с переменами в системе Земли, которые идут сейчас. Этот природный эксперимент дает ценную информацию о том, какими могут оказаться долгосрочные последствия антропогенных изменений. Из того, что обсуждалось в этой главе, ясно, что о его вероятных причинах и глобальных последствиях известно уже немало. Однако палеоклиматологи продолжают искать новые данные об этом событии. Если ученые смогут расшифровать их, это поможет более точно предсказать будущий климат Земли. Такова конечная цель тех, Кто занимается исследованиями такого рода?